Виктор. Я ждал, как и сказал нам Владимир Дмитриевич. Когда он нанес свой первый удар, возле меня находились машины, замыкающие кортеж Кианга. Сразу же поднялся невероятный грохот врезающихся друг в друга автомобилей, а потом задрожала сама земля. Я не знаю, что сделал зверь, но это было очень мощно. Думаю, теперь в дело можно вступать и нам с Андреем тело уже практически полностью вернуло свои возможности. Усилившись до предела, я бросился на бойцов, начавших вылезать из машин сопровождения. Это были люди Кианга, и они должны были умереть. Практически одновременно со всех сторон по нам открыли огонь. Несколько пуль попали в меня раньше, чем я успел подбежать к стрелкам. В одной руке я держал нож, а другая оканчивалась энергетическим клинком, который тут же пошел в дело. Первый погибший даже не понял, что с ним произошло, а я уже разбирался со вторым. По мне продолжали стрелять, но это не замедляло меня ни на мгновение. Я убивал всех, кто встречался мне на пути. На удивление, среди них не было одаренных, или они просто не успевали использовать свою силу, встречаясь со мной. Я видел, как примерно в середине колонны в бой вступил Андрей, начав крушить машины, а заодно и всех, кто еще не успел из них выскочить. Он подбрасывал машины, создавая из них завалы. Здесь Кианга не было, и я побежал дальше. Моей главной целью был именно этот человек. Пробегая мимо первого фургона, я услышал глухие щелчки, но не придал этому значения, о чем пожалел практически сразу. Сильнейший удар в спину сбил меня с ног и заставил кувыркаться по дороге. Не успел я остановиться, как получил еще один удар, который вмял меня в асфальт. Повреждений было столько, что я уже несколько раз должен был умереть, но идеальное божественное тело, даже несмотря на не до конца выведенный препарат Кианга, справлялось со всеми повреждениями на отлично. Мой противник решил поставить финальную точку, пронзив мое сердце. Он подумал, что со мной покончено, и поспешил на помощь своим товарищам, Вот только я смог схватить его за ногу и резко дернуть. А потом еще и пронзить его ногу энергетическим клинком. Мужчина лишь крякнул, попытался снова достать меня мечом. Пять секунд назад ему удалось застать меня врасплох, но сейчас я прекрасно видел движение меча и без проблем смог уклониться от удара. А затем за пару ударов закончил нашу схватку, оставив нож в груди этого человека. И сделал я это для того, чтобы столкнуться с одним из тех, кто приходил в поместье Шуйских. Тогда я смог разглядеть лишь его силуэт, а сейчас видел перед собой мужчину средних лет с какими-то непонятными темными пятнами по всей коже. Да и тело-то его выглядело каким-то несуразным. Словно какой-то сумасшедший ученый решил сделать себе помощника, используя части от других людей. Одна рука была короче другой... Плечи перекошены, ноги казались слишком маленькими для этого тела, голова слишком большой. Долго разглядывать себя этот мужчина мне не позволил. Он взглянул на меня, и я отпрыгнул в сторону. Кусок асфальта на том месте, где я стоял, просто испарился. Вот так было, и его не стало. Я не знаю, что это за сила, но явно ничего хорошего не будет, если я попаду под ее действие». Сейчас моим единственным шансом убить этого человека была скорость. Двигался он как-то заторможенно, поэтому я и смог избежать его атаки. Впервые я пожалел, что не имею ни одной дальнобойной техники. Сейчас применил бы такую технику и спокойно продолжил бы искать Кианга. вместо этого я бросился на пятнистого, начав заходить справа. Пока он повернется, я уже нанесу ему несколько ударов. Но не успел я приблизиться и на пять шагов, как тут же отскочил назад. В асфальте появилась еще одна дыра, хотя этот человек и не смотрел на меня. Выходит, его сила действует как-то иначе, и ему не обязательно видеть свою цель. Драка с ней может затянуться надолго, а мне сейчас это не нужно. Но и оставлять за спиной такого противника нельзя. Схватив какой-то маленький камень, Я бросил его в пятнистого, и, к моему удивлению, камень не встретил никакого сопротивления. Он угодил мужику в щеку, оставив крошечную царапину. Выступило несколько капель крови, который пятнистый просто смахнул в мою сторону. Раздался оглушительный грохот, меня снесло ударной волной и выкинуло на обочину. Кровь этого человека была самой настоящей, взрывчаткой. Именно ей они взорвали стену в тренировочном зале. Даже представить страшно, что будет, если прольется его крови гораздо больше нескольких капель. Это же ходячая бомба, которая сможет уничтожить все в радиусе сотни метров. А еще это непонятная сила, заставляющая материю исчезать. Необходимо как-нибудь подобраться к нему, только... Так я смогу повредить энергетический каркас этого номера и лишить его способностей. Для этого необходимо было кое-что проверить. Преследовать меня после взрыва он не стал, а переключился на Андрея, который сейчас отбивался от каких-то светящихся росчерков. Кто их создавал, я не видел. Но видел, как исчез кусок плоти со спины Андрея, заставив его взреветь от боли. Предприняв очередную попытку нападения, я специально немного задержался, подстегнув регенерацию на максимум. Я уже знал примерный радиус невидимых атак пятнистого и оставил вместе месте поражения половину стопы. Чудовищная боль не заставила себя долго ждать. Я видел, как испарилась половина ботинка и как моя плоть борется с неизвестной силой. Кожа и мясо исчезли, Но регенерация справлялась с восстановлением. Так происходило около секунды, после чего действие непонятной силы исчезло. Теперь оставалось главное. Подготовиться к боли, что ожидает меня, и действовать. Много времени на раздумье и подготовку у меня не было, да и думать тут особо нечего. Я должен убить этого человека, чтобы отправиться на поиски Кианга». Наверняка он сейчас пытается спастись. Нельзя ему позволить это сделать. Вновь ощутив опасность, я не стал ничего предпринимать и продолжил движение к пятнистому, чтобы через секунду оказаться в аду. Пусть на несколько мгновений, но я там побывал. Зона атаки была довольно ограниченная, я быстро выбрался из нее, оказавшись на расстоянии вытянутой руки от пятнистого. «Энергетический клинок занял свое место, и я нанес удар. Клинок вошел в тело пятнистого, но я не почувствовал вообще ничего, словно у этого человека никогда и не было энергетического каркаса и даже намека на него. Как подобное возможно, я не знал. Зато я узнал, что вблизи пятнистый может активировать свою способность без ограничений по времени». Плоть начала испаряться и тут же восстанавливаться, но я не отступлю. Раз у него нет энергетического каркаса, то просто убью. Сердце у Пятнистого точно должно быть. И здесь я не прогадал. Сердце было. До того момента, как мой импульс не оставил в нем довольно большую дыру. Сразу же после этого невидимая сила уничтожения исчезла. Пятнистый дернулся... И все его пятна начали хаотично метаться по коже. Нужно было срочно отступать. Я метнулся к машинам и в последний момент успел поднырнуть под один из фургонов, раздирая себе тело о стеклянные осколки, разбросанные повсюду. Раздался оглушительный взрыв, и фургон, под которым я лежал, отшвырнуло в сторону, но он сыграл свою роль, защитив меня. Пятнистый был уничтожен. Теперь я мог продолжить поиски Кианга, но сперва нужно помочь наследнику шуйских. Я видел, как Андрей сражается с каким-то мечником, создающим своими клинками энергетические лезвия. Андрей довольно легко отмахивался от них, даже несмотря на раны, полученные от пятнистого. Он также атаковал своего противника на расстоянии, посылая в него удары, которым меня приложил Максим. Мечник принимал все эти удары на клинок и тут же контратаковал. Мне было непонятно, почему Андрей даже не пытается сблизиться и навязать противнику ближний бой, но ничего, сейчас я ему помогу. Взрыв тела Пятнистого раскидал всех слабаков, и поэтому можно было не отвлекаться на мелочь. Я хотел лишь на мгновение отвлечь мечника, а дальше Андрей должен сам с ним разобраться, но, пробежав метров десять, ощутил уже знакомое давление. Владимир Дмитриевич выпустил свою силу. Именно ее я чувствовал в тот день, когда меня пытались похитить. Если он это сделал, то явно встретил очень серьезного противника. «Я помню тебя, мальчик. Жаль, что мне приказали убить», — услышал я женский голос. И в тот же миг мир вокруг изменился.